Глава четырнадцатая. Это был самый долгий душ в моей жизни. Наконец, завернувшись в полотенце и выйдя из ванной, я нанесла на тело лосьон и вытерла запотевшее зеркало. Выглядела я свежей и чистой и чувствовала себя соответственно. Обычное состояние, которому человек не придаёт значения. Последний раз я была чистой пять лет назад. До того, как меня забрали от родителей. До того, как сбежала и стала бездомной. С четырнадцати лет меня постоянно преследовало ощущение грязи под ногтями и пыльного налёта на всём теле, который ничем не смоешь. Хуже всего приходилось во время месячных. Какие там прокладки и тампоны, смешно подумать. Набивала карманы толстовки туалетной бумагой и рвала на тряпки свои рубашки. Из них и самодельные прокладки. Не раз задумывалась. Как жаль, что у мужчин не бывает месячных. Тогда средства гигиены точно раздавали бы бесплатно. А женщины — существа низшего сорта. За маленькую коробочку прокладок пришлось бы выложить 10 долларов, а хватает её на месяц. Бедность — ужасная вещь, но я родилась в нищете. И когда не знаешь, чего лишена, живёшь спокойнее. Теперь у меня есть возможность изменить свою жизнь. Буду сражаться за будущее, и уж такой сказочный шанс ни за что не упущу». Намазав лицо кремом, я причесалась и почистила зубы. Открыв рот перед зеркалом, поежилась при виде желтого налета и сколов на резцах. Должно быть, Конрада передергивала от отвращения. Я-то порой забывала, что до сегодняшнего дня выглядело просто непотребно. «Неужели я ещё пыталась флиртовать с Конрадом?» «Надо же так опозориться!» — проявила неуважение к сыну хозяев. Выбравшись из ванной через узкую дверку, я осмотрелась и открыла небольшой шкаф. Внутри было почти пусто, только на плечиках висело потрясающее платье из белого шёлка, а в небольшой корзинке на полочке лежали перчатки в тон. «Ничего себе!» Вот вам и семейный ужин в домашней обстановке. Я бросила взгляд на дверь. Дорогу не знаю, и заблудиться в доме будет дико, а спросить совета не у кого. Пока буду возвращаться обратно к комнате, этот жуткий дворецкий, пожалуй, уже уйдет, не дождавшись. Намотав на мокрые волосы полотенце, я решила, что пора собираться. Фен найти не удалось, да и вообще ничего, чем можно уложить волосы, Разве что обычную щётку. Резинки и той не имелось. Плохо дело. Высохнув сами по себе, мои густые чёрные волосы распушатся, как львиная грива. Вот чёрт! Я закусила губу, осторожно сняла платье с плечиков и надела его через голову. Сидело оно идеально. Великолепный материал. Увы, тонкая ткань, на мой взгляд, слишком откровенно подчеркивала животик, и все равно вещь оказалась просто фантастической. Натянула до локтей перчатки, почувствовав себя настоящей принцессой. Если уж хозяева приготовили такой наряд для направляющейся на приветственный ужин домработницы, какие бонусы ждут меня в выходные? Нет, эта работа точно изменит мою жизнь не снимая с головы полотенце, пусть волосы сохнут, я начала тихонько мурлыкать себе под нос и вдруг осеклась, осознав странный факт, от которого внутри всё перевернулось. Как оказалось в шкафу платье точь-в-точь точь моего размера? Контракт-то был подписан лишь час назад? От этой мысли комната словно уменьшилась в размерах и в ней ощутимо похолодало. Озираясь, я обхватила себя руками и вздрогнула. «Мисс Рао, пора!» — раздался шепот из-за двери. У меня от неожиданности отвисла челюсть, а сердце заколотилось, как бешеное. «Кто там?» — взвизгнула я, развернувшись на сто восемьдесят градусов. «Тссс! Тихо, дыми! Это я, Брэдли!» «Жду у порога. Скоро начнется ужин!» Мои глаза заплясали по комнате. «Тут что, установлен динамик?» Ничего похожего не наблюдалось. Я медленно открыла дверь и, придерживая ее одной рукой, второй уперлась в косяк. «Господи, на кого вы похожи?» — прошипел одетый в белый смокинг туфли и перчатки в тон Брэдли. «Нет, этот человек невыносим». Осторожно прикрыв дверь, он протиснулся мимо меня и направился в ванную. «Честное слово, если закрыть глаза, вообще не поймешь, что в комнату кто-то прошел». «Все эти странные бесшумные ботинки!» «Э, простите, кто дал вам право сюда вламываться?» «Это моя спальня!» — закричала я еще громче, чем прежде. Брэдли скрипнул зубами, протягивая мне небольшой мешочек. «Вы видели, что у вас на голове?» Он содрогнулся, будто мои волосы внушили ему физическое отвращение. Я с негодованием облизала губы и ткнула пальцем в его сторону. «Уж прошу прощения, что у меня не такие прилизанные обесцвеченные волосенки, как у вас!» Показала Брэдли язык и сразу об этом пожалела. На его губах появилась стоическая грустная улыбка. «Пока, да», — усмехнулся он. «Интересно, что он хотел сказать этим «пока». «Видите, фен лежит под раковиной. У нас мало времени». «Быстро собирайте волосы в пучок и нанесите на губы гигиеническую помаду. Они у вас похожи на сморщенный чернослив». «Кстати, почему у них такой тёмный оттенок?» Брэдли недовольно сморщил нос. «Наверное, всё дело в меланине». Я слегка склонила голову к плечу, бросив на него презрительный взгляд. «Впрочем, вам не понять. Вы ведь подражаете Эдварду калину Я торжествующе щёлкнула языком, гордясь, как его отшила, хотя опасалась, что он прямо здесь убьет меня за дерзость. Однако ничего такого не случилось. Брэдли выдавил улыбку и кивком признал свое поражение. «Ха! Шах и мат!» «Все же вы не такая смуглая, как большинство индийцев. Во всяком случае, у тех, кого я знаю, кожа гораздо темнее. Вы могли бы сойти за одну из нас». «По-вашему, надо иметь определенный оттенок кожи, чтобы быть индийцем? Вы хоть с кем-то из наших знакомы?» «Ну, один из Джонасов женился на какой-то индианке». Имеется в виду американская поп-группа «Джонас Бразерс», состоящая из трех братьев — Кевина, Джо и Ника. «Вы хотите сказать, что приянка Чопра, бывшая мисс Мира, актриса, занимающаяся гуманитарными проектами, вышла замуж за какого то джонаса парировала я брэдли коротко усмехнулся а вы дерзкая девчонка деми рао мне это нравится выдернув из его рук мешочек с феном я успела вовремя развернуться к нему спиной чтобы скрыть глупую ухмылку все таки похоже я получила прекрасную работу